Глава тридцатая. Ребекка. Видя детские игровые площадки издалека, Ребекка всегда считала, что это веселые, мирные и безопасные места для семей. Но уж точно она не думала, что они были настолько опасными, что ей приходилось ястребом кружить вокруг Софии на случай, если та упадет, ударится или поцарапается. «Осторожнее!» Это был уже третий раз, когда она сказала это Джеку с тех пор, как они приехали сюда. Почему он поднимал Софи на вершину опасно высокой горки, а затем просто отпускал ее? Разве он не собирался хотя бы придерживать ее? Она не могла на это смотреть. Джек повернулся и улыбнулся ей. «Прекрати паниковать, ей это нравится». После того, как Кара два дня назад рассказала им свои новости, он взял пару выходных на работе, и сейчас она впервые с того дня видела, как он улыбался. С того момента на их дом опустилась тяжелая атмосфера страха. Кратко объяснив свой прогноз, Кара не захотела обсуждать его дальше, и Джек тоже. Они словно притворялись, что ничего не происходило. Когда Кара вернулась домой после приема у врача, по ее лицу стало ясно, что хороших новостей у нее не было. Она улыбнулась Софии, как будто все было в порядке, но ее состояние не улучшилось, не было ничего хорошего, никакой надежды. Когда Джек вернулся домой, а София легла спать, у нее ушла всего пара минут на то, чтобы объяснить итоги поездки. Рак был неизлечим, а опухоли росли. Четвертая стадия. Смертельная. Первым заговорил Джек. «Кара, мне так жаль. Поверить не могу, что это происходит с тобой». И без того худая, она стала еще более тощей. Почти четыре недели назад она сидела на том же стуле и казалась жесткой и злой, Сейчас она занимала хорошо, если треть сидушки, Скрестив ноги, она словно исчезала. Я тоже никогда не думала, что это дерьмо прикончит меня. Я была готова болеть и дальше, проходить новые курсы лечения, но не... Ее голос дрогнул, поэтому она замолчала, прикусив нижнюю губу. Глупо, да? Если это и было глупо то все они были виновны в этом. Разве Ребекка и Джек не рассчитывали на то же самое? Ребекка даже показала Джеку новый жилой комплекс, который строился неподалеку, чтобы посмотреть, есть ли у них что-нибудь подходящее для Кары и Софи. В тот момент Джек все еще не терял надежды. «И больше они точно не могут», может спросить мнение другого специалиста. «Пойти к частному врачу. Должно же быть что-то...» «Нет, поверь, я спрашивала». Кара медленно покачала головой. «Я погуглила. Доктор Грин — одна из ведущих консультантов по лечению рака яичников. Она сделала все, что могла». Теперь Софи была на вершине деревянного игрового комплекса в форме корабля и отчаянно махала руками. «Ребекка, посмотри на меня! Смотри, как я высоко!» Джек стоял ниже нее, но тоже смотрел в сторону Ребекки. «Что, если бы Софи упала?» «Джек, не спускай с нее глаз! Не смотри на меня!» София хихикнула и побежала по веревочному мосту, который тянулся от носа до кормы. «Все, что Ребекка могла видеть, так это то, как нога Софи проваливается в щель и ломается, как веточка. Откуда взялась эта тревога? Это было какое-то безумие. Джек, пожалуйста, следи за ней. С ней все в порядке, Бек, перестань нервничать». Джек бежал трусцой рядом с веревочным мостом, не отставая от Софи, и каждая его клеточка выдавала гордого отца. Насколько ей было известно, он никогда раньше не водил детей в парк. Как он мог отнестись к этому так спокойно? Почему он не боялся, как это делала она, что София может пораниться? Одно дело присматривать за ней дома, но в большом, огромном мире заниматься этим было намного сложнее. Намного сложнее. Джек протянул руку и помог Софи спуститься с моста, раскручивая ее, пока у той не закружилась голова. По крайней мере, теперь она была ближе к земле. Хотя и казалось, что ее руки вот-вот выскочат из суставов. Ребекка не была уверена, что сможет выдержать еще одно такое опасное восхождение. — Софи, тут есть песочница. Хочешь поиграть там? София вывернулась из рук Джека и побежала к маленькой песочнице с игрушечным домиком в ее центре. Джек и Ребекка сели на скамейку рядом с ней. Поморщившись, Джек вытер руки от джинсы. «На нижней части этого веревочного моста было что-то липкое, и я знать не хочу, что это такое». Ребекка сморщила нос. «Может, тогда отодвинешься от меня подальше?» Она ткнула его локтем. «Знаешь, ты хорошо смотришься, бегая за Софи. Тебе это идет, быть отцом». Он посмотрел на нее так, словно проверял, не смеется ли она над ним. «Мне это нравится больше, чем я ожидал. Она забавная, сорви голова, как и ее мать». Ребекка почувствовала, как у нее скрутило живот. «Может, Кар смотрела на Софи и видела в ней миниатюрную версию себя?» «Делало ли это ее счастливой?» Джек кивнул в сторону Софи, которая заполняла маленькое желтое ведерко песком, используя при этом ярко-розовую пластиковую раковину. Сосредоточенность на ее лице казалась почти комичной. «Я просто продолжаю смотреть на нее». Она такая маленькая, совсем ребенок на самом деле, бегает по ступенькам и скатывается с горки так, словно у нее нет никаких забот в мире. Но мы знаем, что скоро случится. Она же и понятия об этом не имеет. Это жестоко. У Ребекки были те же мысли. Кара была для Софии целым миром. Как она могла понять, какой будет ее жизнь без матери? Что они собирались ей сказать? Как они это объяснят? Вчера она попыталась обсудить эту тему с Карой. Они вдвоем готовили ужин, пока Джек был наверху и читал Софи. Момент показался ей подходящим, чтобы обсудить этот вопрос. «Ты уже думала о том, что ты собираешься сказать Софи?» «Я имею в виду, может, в больнице тебе дали какие-то рекомендации о том, что говорить вашему ребёнку?» Кара мгновенно напряглась, с силой провела овощечисткой по моркови, и я их не спрашивала. Возможно, ей следовало воспринять это как сигнал остановиться, но должен же быть какой-то план. Кара просто избегала думать об этом. Ребекка могла ей помочь?» «Уверена, они дадут тебе пару советов, если ты спросишь». «Честность, как правило, лучшая». Кара так резко повернула голову в сторону Ребекки, что та чуть не отступила на пару шагов. «А как я могу быть с ней честной, если я сама не знаю, когда это случится?» Ребекка попыталась пойти на попятный. «Извини, я просто подумала, что лицо Кары покраснело». «Всю нашу жизнь я была тем единственным человеком, который всегда присматривает за ней, который всегда был рядом с ней. Что бы ни случилось, я забирала ее из садика, клеила пластыри на поцарапанные коленки, учила ее пользоваться ножом и вилкой, объясняла ей, почему люди могут быть злыми. Как я могу сказать ей, что я ее брошу?» Сердце Ребекки разрывалось из-за нее. «Это действительно было так!» Но Софи нужно было узнать правду до того, как она сама обо всем догадается. «Я представить не могу, насколько это сложно. Но именно ты должна сказать ей об этом. Разве не будет хуже, если она однажды проснется, а тебя не будет рядом? Ты должна подготовить ее». Глаза Кары вспыхнули гневом. «Ты не мать! Как ты вообще можешь это понять?» «Ты думаешь, я и так недостаточно чувствую себя виноватой? Мне не нужно, чтобы ты заставляла меня чувствовать себя еще хуже!» «Ты не мать, потому ты не можешь понять!» Это был девиз всех родителей, которых она знала. Раз у нее не было своих детей, то она не могла понять то, через что они проходили. «Это было такое простое решение, им не нужно было объяснять свои решения или мысли, ведь она все равно не могла понять!» Она не стала давить сильнее, пока Кара была расстроена, но это действительно беспокоило ее. Этим утром она отнесла Каре завтрак и извинилась. Та выглядела такой измученной, что Ребекка неожиданно для самой себя предложила сводить Софи в парк, чтобы дать Каре отдохнуть. Ее согласие было хорошим признаком того, что она, возможно, простила ее. Когда она подошла к двери, Кара окликнула ее. «Ребекка!» «Да». «Прости меня за то, что вот так набросилась на тебя. Я не привыкла, что кто-то говорит мне, что делать с Софи». Этим всегда занималась только я. Я просто беспокоилась о ней. Кара улыбнулась, ее лицо смягчилось. Я знаю, и я рада этому. Я скоро расскажу ей. Просто дай мне еще пару дней.